Глава двадцать Живые и дохлые Каким образом немецкая стилизация добралась до этого места, понять трудно, проще спросить. Дом был старым и явно существовал не один десяток лет, но построили его уже после революции. «Эх, фон Клейстер!» Кто-то рявкнул в глубине зала, стоило мне войти. «Старый жулик!» Тут же раздался грохот перевернутой мебели. Я собрался было выйти на улицу, но ко мне уже подскочил официант. Лицо его перекосило улыбка, которая попутно должна была изобразить извинение за шум. Он выжидательно уставился на меня. «Перекусить бы!» – наконец-то выдал я, закончив с тщательным подбором слов. «Просить здесь столик мне показалось неуместным» а присесть могло вызвать неоднозначную реакцию. Все же местный централ наверняка сказывается и в наше время. Официант, поправив засаленное полотенце на руке, чуть сгорбился и провел меня в дальний угол, отодвинув простенький деревянный табурет и усадил меня за выскобленный стол. Через минуту принес меню, и я попросил его оставить меня на время. Ситуация складывалась сомнительная. Меня занесло в порт, криминальный район города, одно из странных местных заведений, где меня сразу же обдали иностранным колоритом, не таким, когда киргизы изображают японских поваров-сушистов, а, как мне показалось, вполне себе настоящим. С места, где я сидел, фон Кляйстера было видно очень даже неплохо. Солидный, сухопарый, лет 45, невозмутимый Он сидел на таком же табурете, что и я. А вот уже рядом валялся опрокинутый стол, где в грязи ворочались два амбала, отвешивая друг другу увесистые оплеухи. Сидящие поблизости предпочли сдвинуться к краю импровизированной арены. Поскольку сражение завязло на уровне возни и тычков, я быстро потерял к нему интерес и уставился в меню. Заведение с не самым привлекательным названием предлагало классическую еду в виде картофеля, мяса и овощей в различных комбинациях, а также несколько сортов пива. Я решил, что с алкоголем у меня пока все в полном порядке, поэтому выбрал относительно недорогое сочетание куриных ножек с жареным картофелем. Цена ему была что-то около рубля. Официант принял заказ и, полностью игнорируя дерущихся на полу здоровяков, отправился на кухню. За пару минут ситуация почти не изменилась. Немец сидел невозмутимо, разве что несколько гостей заведения решили его покинуть, спешно звеня монетами. — Хватит уже, шайзе! — рявкнул он и вскочил с табурета, схватив при этом трости шляпу, что лежали у него на коленях. Дерущихся это не остановило. Более того, расположившийся сверху парень в рубашке с закатанными рукавами навешал лежащему еще пару раз, оглушив его как минимум. Тот же официант, что обслуживал меня, как раз смахивающий на дохлого удильщика, зашел сбоку. «Я попрошу вас покинуть заведение!» Поскольку до этого момента ни звука он не издал, его писклевый голос меня покоробил. Парня в тёмно-красной рубашке это тем более не остановило. Он попросту отшвырнул тощего в сторону. «Будьте прокляты вы все, и ваше дерьмовое заведение тоже!» Прорал он вслед улетающему официанту. «Заткните эту пьянь!» Раздалось из соседнего зала, где люди чувствовали себя в большей безопасности. «Доедайте поесть спокойно!» Официантик приземлился недалеко от моего стола. Я встал и помог ему подняться. «И часто у вас такое?» – спросил я, и, не дожидаясь ответа, решил вымешаться, пока Бузатер не лишил меня возможности пообедать. «Эй ты!» – свистнул я, привлекая его внимание. «Может, протрезвеешь и придешь поговорить нормально?» «Ты кто вообще такой? Еще один телохранитель этого ублюдка!» Он прищурил чуть раскосые глаза и стал похож на быка из-за приплющенного носа. «Нет», – я спокойно шагнул вперед. «Я здесь сам по себе, поесть пришел, а ты мешаешь». «Я мешаю!» – проревел парень. «Вот я закончу дела и жри, сколько влезет!» Он замахнулся правой, целясь в фон клястера Я инстинктивно схватил его за запястье, едва он шевельнулся в сторону немца. Сдерживать его ручищу было непросто, но я справлялся. Работало то, что я здесь был один, действительно сам по себе. И плюс еще он был похож чем-то на одного из двух братьев, которые удерживали Анну. Это даже прибавляло сил. «Ты!» – взвыл парень. Мне показалось, что у него сейчас глаза лопнут. Настолько он налился кровью. Я расслабил руку, дождался, когда он развернется. И саданул его по ребрам настолько быстро, насколько мог. Бить левой мне не с руки, но когда выбора нет, лучше так, чем искать подходящую позицию. Последний удар пришелся ему под лопатку. Он так и не смог развернуться в мою сторону, поэтому я пнул его под колено. Парень почти упал, но оперся на правую руку, и я тут же присел рядом, блокируя конечность. Схватив за подбородок, я развернул его к себе лицом. Глаза и правда были раскосами, а несло от него самой натуральной водкой. Причем разящий запах заставлял слезиться глаза. А теперь встал и вышел отсюда. Медленно, чтобы до него дошло каждое слово, произнес я. «Иначе тебя вынесут вперед ногами». «Понял меня?» Его ноздри раздувались от злости, но парень все равно кивнул. Я встал и отошел чуть назад, поправив жилетку. Пьяный тоже поднялся, но полностью выпрямиться не смог и стоял, покосившись, как старый сарай. Он пыхтел, глядя на меня, потом заметил, как шевелится его прежний противник на полу. «Пожалеешь!» – бросил он напоследок и, толкая оставшихся в зале немногочисленных посетителей, поплелся к выходу. Послышались аплодисменты. «Редкие и не очень громкие, но я не для того это все устраивал». «Спасибо», – с легким акцентом произнес немец и протянул мне жилистую ладонь. «Давайте поможем Карлу, ему надо сесть, я думаю». И ловким движением он поставил свой стул поближе, подхватил своего телохранителя под одну руку, я под другую, и вдвоем мы усадили его. Фон Клейстер пощелкал пальцами перед его носом. «Оклимается. Я бы пригласил вас за мой столик, но, видите, он обвел руками бардак, что учинил пьяный. «Пойдемте за мной», – предложил я. «Мне все равно было скучно обедать, а тут живые люди. Хм, вдохло мудильщики». Немец фыркнул и сел напротив меня. Официант уже принес еду и занялся уборкой. К моменту, как я коснулся куриной ножки, в зале не осталось почти никого». «Диттер фон Клейстер!» – представился немец, подманил пальцем официанта, быстро нашептал ему на ухо и тот, кивнув, резко убежал на кухню. «И это мое заведение!»